но ничего не сказала и вновь принялась обгладывать косточку. Покончив с косточкой, она подняла голову и заметила, «Вот видишь, папа, уже осень, а у нас есть почти все овощи и всякие травы. Для этого требуется особый подход». Он перевел взгляд на Лену, ребенок явно повторял ее слова. «В уголках губы девушки играли морщинки». Она совершенно серьезно ответила. «Если приложить руки, то с земли можно кормиться до ноября». «Папа, давай ничего не покупать», — тут же заявила Лиза. «Будем кормиться с земли и тебя кормить. А потом купи мне новый велосипед». Владислав удивленно поднял брови, а Лена, старательно пряча улыбку, отодвинула тарелку и сказала, «Пойду принесу чай». За чаем разговор поначалу не вязался, тем более, что пришлось отбивать нескончаемые наскоки Лизы на ее любимый торт птичье молоко. Однако через некоторое время он неожиданно для самого себя обнаружил, что с увлечением рассказывает Лене о делах в госнабооружении, так словно выступает на заседании экспертной комиссии Совета Федерации. Разница состояла только в том, что у членов Совета Федерации, слушавших экспертов, никогда не сияли глаза так, как сияли они у Лены. Чтобы видеть эти глаза, он согласился бы рассказывать вечно, однако Лиза с детской бесцеремонностью перебила его. «Папа, ты повезешь меня кататься перед сном?» Она любила забираться варягу на плечи и разъезжать на нем по огромному дачному участку, словно на коне. «Только оденься потеплее. Сейчас вечера уже холодные», — сказала Лена. Элиза, которая надеялась начать скачки немедленно, послушно отправилась в свою комнату, что-то недовольно ворча. Лена встала, чтобы пойти за ней и проследить за процессом одевания, но варяг тоже поднялся, преградил Лене дорогу и привлек ее к себе. Закрыв глаза, она робко прижалась к нему. «Сегодня я ночую здесь», — тихо сказал Варяк, отведя темные локоны от ее маленького розового ушка. «Это походит на грязное предложение?» Не отрывая глаз, заметила Лена. «Нет», — возразил Варяг. «Просто Лиза всегда переживает, когда я уезжаю. Не хочу огорчать своего ребенка. Да и что мне теперь делать в Москве?» «Такая глубина родительских чувств делает вам честь», — сказала Лена, открывая глаза. Она смотрела прямо в глаза варягу, и возле ее полных, красиво очерченных губ играли морщинки. Варяг поцеловал ее в губы, и она ответила на поцелуй с неожиданной страстью, обвив руками его шею. Рука Владислава скользнула ей на грудь. На этот момент в комнате Лизы что-то с грохотом упало, И они резко отпрянули друг от друга. Лена устремилась на помощь Лизе. Выяснилось, что девочка натянула на голову свой самый красивый свитер, и в этот момент, топчась на месте, ничего вокруг себя не видя, наткнулась на расставленный мольберт и повалила его. Лиза так и осталась стоять со свитером на голове, боясь, что случилась какая-то катастрофа и не желая смотреть на ее результаты. В таком положении застала ее Лена, быстро одела, вновь поставила мольберт и провела гулять. Притихшая была Лиза оживилась увидев оряга, варяга, ожидавшего около крыльца, и прямо со ступенек попыталась вскочить ему на плечи. Варяг подбросил повыше ее легонькое тельце, она обхватила ногами его шею и воскликнула Сивка-бурка, поскакали! Владислав издал громкое ржание и припустился через участок, взбрыкивая и перескакивая через грядки. Вернувшись обратно, он обнаружил, что Лена утирает слезы.